Глава 35. Семья. На улице меня встретил ещё один сотрудник. Я не знал, кто они такие на самом деле. Может быть, фрилансеры, может быть, действующие работники третьего. Поймал, спросил он того, что по-прежнему держал пистолет упёртым в мои рёбра. Нелегко одался. Одного застрелил на лестнице. Что? Ещё одного нашего положил тварь. Тут же массивный кулак прилетел мне в живот, и если бы меня не держали за плечо, то я точно оказался бы на заснеженном тротуаре. А что с мертва? Там ещё одно тело. Я не успел рассмотреть, кому оно принадлежит. Вот же баронишка. Второй вцепился в моё лицо с какой-то звериной силой. Тебя бы убить на месте надо. Но просили оставить в живых. Нужны нам эти хлопоты, высказался первый с пистолетом в руках. Сделаем вид, что он пытался сбежать. Грохнем где-нибудь в переулке. Я дёрнулся, стараясь вырваться из этих цепких пальцев, но вместо этого лишь ещё раз получил в живот. Стой, собака, прикрикнул второй. Где же машина? Вон там едет уже, он махнул рукой, указывая направление. Всё сделаем по алгоритму, как обычно. Пара пересадок и ещё один сильный удар, так что я сплюнул кровью на снег. А убивать не будем. Жаль. А тебе, скотина, последовало ощутимый толчок в спину. Не жаль, пойди против своих же. Я промолчал. Что им наговорили, чтобы меня схватить? Или это было лишь следствием увиденного? Маловероятно второе. Раз автомобиль уже подъехал, Меня усадили на заднее сиденье, на всякий случай предварительно обыскав. Не то чтобы это показалось мне странным, будь у меня ещё оружие, шансов использовать его всё равно не имелось. Не хотел я получить пулю в затылок. Оба моих конвоира сели по бокам. Впереди в автомобиле расположился водитель и ещё одни мускулы. Я даже не стал предполагать, относится он к третьему отделению или нет. Двери ещё не успели захлопнуться, а двигатель уже заурчал, и широкий седан тронулся. Это с Денисом можно было попытаться пошутить. Здесь желание строить мне отбили на месте. И хорошо, если только его. Снежная ночь сказывалась на темпе поездки. Скорость была невысокой, а перед поворотами водитель её и вовсе сбрасывал до пешеходной. Ты не мог бы ехать чуть быстрее? Я ещё резину не поменял, обиженно ответил шофёр. Кто же знал, что снег выпадет? Прогнозы, ноябрь на дворе, дурень. Ситуация экстренная к тому же. Ты для того и следишь за машиной, чтобы она была готова к такой погоде. Чёрт бы побрал этих дилетантов. Сидящий слева сердито посмотрел на меня. Может, скажешь что-нибудь умное? Мне не оставили никакого шанса на побег из автомобиля ни в одну из сторон. А если я попытаюсь оглушить кого-нибудь? Всё же руки мне не сковали, то впереди сидящий точно успеет среагировать. Я обернулся. Сзади ещё один автомобиль следовал, не отставая, то и дело помаргивая ближним светом из-за неровностей брусчатки. Я тебе вопрос задал, а я не счел нужным отвечать, огрызнулся я. Вот же ж Место для хорошего замаха оказалось не очень много. К тому же я рефлекторно попытался отбить удар и схватил нападавшего за запястье. Второй тут же двинул мне локтем в висок. В глазах на несколько мгновений помутнело. Надо менять эту клоамагу до да поживее. Сейчас, сейчас, скоро уже. Седан проехал ещё несколько сотен метров, пару поворотов. На заснеженных улицах почти не было пешеходов, совсем исчезли открытые повозки. Автомобилей заметно больше тоже не стало. Наконец мы свернули в какой-то переулок. На противоположной стороне улицы стоял тяжёлый и внушительный универсал. В такой можно без труда запихнуть трёхметровых досок под самую крышу и спокойно ехать. На этой громадине мы с трудом выбрались из переулка и проехали ещё несколько километров. Сзади все так же маячили две фары. Затем еще одна смена транспорта, на этот раз на более компактный хэтч. «Надо же, какой молчаливый нам попался, а!» Снова завел разговор тот, что сидел слева. Мы еще только разместились внутри и не отъехали. Как будто ему так и надо, чтобы его куда-то везли. Он явно меня провоцировал, и я промолчал. Не хотелось мне еще раз по лицу получить. Автомобиль плавно покатился вперёд, но почти сразу же резко затормозил. Корпус развернуло на скользкой брусчатке. Не зря они ехали так медленно. Что такое? Встрепенулись мои конвоиры, двое впереди. Коротко рапортовал водитель, повернувшись назад. Не успел он снова посмотреть вперёд, как лобовое стекло зазвенело и посыпалось пробитое пулей. Почти одновременно со вторым выстрелом я бросился в сторону и вниз, приземлившись на колени второго сопровождающего, схватился за ручку двери и потянул её на себя. Чтобы меня остановить, ему пришлось вдарить мне прямо в лопаток. Ручка двери щёлкнула, выскользнув из пальцев, но замок уже открылся. Вокруг сыпалось стекло, сперва спереди, теперь с боку. А мою ногу ударило с тела говорливого ублюдка, чуть выше обратной стороны колена. Тот же, на чьих ногах я лежал, попытался что-то крикнуть. Я слышал, как он втянул в себя воздух, но не издал ни единого звука. Или успел что-то пискнуть, да громовой выстрел заглушил его слова. Лишь сверху на меня кроме стёкол брызнуло что-то тёплое. Пальба стихла. Я толкнул перед собой дверь и вывалился из автомобиля. "Жив!" крикнули у меня над головой, и я рискуя свернуть шею, посмотрел в сторону источника звука. "Как же тебя уделали, барон?" Перед самым моим лицом раскрылась ладонь, и я схватился за неё, чтобы встать. "Арчи, Тиль, всё в порядке". Я выпрямился, покрутил шеей и щёлкнул по меньшей мере десятком позвонков. Потом провёл рукой по правому виску, все пальцы были в крови. Затем на меня словно нашло озарение. Грации, Вани. Я вытер кровь со собственных брюк и тут же пожал руку своему спасителю. Он переложил дробовик в левую руку и ответил на рукопожатие. Сбоку от него появились ещё чёрные фигуры. Все трое оказались мне одинаковыми. в черном с ног до головы, как когда-то мы пришли с Дитером. «Стрельбу могли слышать. Давай уйдем отсюда поскорее». Голос итальянца привел меня в чувство. «Что ж, раз жив он, значит и с ростовщиком все в порядке», — радостно подумал я. «Как вы меня нашли? И зачем?» «Семья отправила к тебе на помощь. Идем». «Хорошо. Я зажигал в направлении улицы. Так это вы ехали следом всю дорогу». Нет, Ваня переглянулся с остальными. Готовьтесь. Он перевернул дробовик и принялся дозаряжать его. Остальные принялись делать то же самое, а я бросился к автомобилю, распахнул двери и принялся обыскивать тела в поисках оружия. Пистолет нашёлся сразу же у того, кто сидел впереди. Я быстро осмотрел салон. Остальные были мертвы. Последнему начестно снесло голову, и я подумал, что на моей спине вероятно есть что-то большее, чем его кровь. Послышался шум мотора второй машины. Похоже, они должны были держаться на расстоянии, но раз наш хэтч так долго не выезжал из переулка, решили проверить, что происходит. Итальянцы не ушли прятаться за расстрелянный транспорт, как я предположил. Они пошли вперёд, и к тому моменту, когда второй автомобиль заскользил в переулке, были готовы к стрельбе. Первый же выстрел с громким хлопком разорвал шину. Вероятно, можно было обойтись без дальнейшего кровопролития, но со стороны машины полохнуло вспышка, и мы вчетвером принялись решетить её без остановки. Десятки пуль врезались в машину. Мне даже показалось, что один из строицы полил картечью. Стекла разлетелись, капот покрылся дырками, превратившись в уродливое подобие тёрки. Всё это длилось не больше 5 секунд. Мой пистолет опустел, остальные тоже разрядили оружие полностью. На некоторое время стало очень тихо. Проверять, кто остался в живых, смысла не было. Под капотом засветился скромный огонёк, который за считанные секунды превратился в бушующее и ревущее пламя. Рио развернулась в противоположную сторону. Так зачем я вам нужен? повторил я свой вопрос, ощущая странное удовлетворение. Вендетта, коротко ответил Вани. Я думаю, мы сейчас неплохо отомстили. Не наша, твоя, личная. Не понимаю. Друг, с которым ты тогда пришёл ко мне, он мёртв.